Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькой улетит, Елистрический фонарик на глобельках. Ах, ах, поди! Он в шинелишке солдатской, С физиономией дурацкой, Крутит, крутит черный ус, Да покручивает, да пошучивает. Вот так Ванька, он плечист, вот так Ванька, он речист, Катьку дура обнимает, заговаривает, запрокинулась лицом, зубки блещут жемчугом. Ах ты, Катя моя Катя, толстоморденькая.